Сергей Иванович встретил брата Своею обычную для всех ласково-холодную улыбкой И, познакомив его с профессором, продолжал разговор Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом На мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться И продолжал речь, не обращая внимания на Левина Левин сел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 с трудом понимал, о чем речь. «Я не могу допустить», — сказал Сергей Иванович с обычной ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции. «Я не могу ни в коем случае согласиться с кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений.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 «Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть», — спросил он. Профессор с досадой и как будто умственной болью от перерыва